— Виктору Мабаше русская кухня не понравилась, — сказала Таня. Коновальнка на миг задумался. — Цыпленок! Он нравится всем африканцам. В шесть рыков встретил в Лимхамни Сикоси Цыки. А спустя час-другой они уж сидели за столом, и Коновальнка поднял рюмку. — Завтра у тебя день отдыха, — сказал он. — В пятницу и начнем. Сикоси Цыки кивнул. Он был так же немногословен, как его предшественник. «Молчаливые люди», — думал Коноваленко. «И когда надо беспощадные, такие же, как и я». После возвращения в Истат, Валандер почти целыми днями планировал противозаконные действия. С отчаянной решимостью готовил отъезд Виктора Мабаша из Швеции. После долгих мучительных раздумий он пришел к выводу, что есть только один способ удержать ситуацию под контролем. Но угрызения совести постоянно напоминали ему, что его поступки несовместимы с законом. Виктор Мабаша, конечно, не убивал Луизу Оккерблум, но присутствовал при убийстве, а вдобавок угнал несколько автомобилей и ограбил магазин. Мало того... Он находился в Швеции нелегально и планировал совершить серьезное преступление на родине в ЮАР. Валандер твердил себе, что таким образом он предотвратит хотя бы это преступление и помешает Коноваленко убить самого Виктора Мабашу. Коноваленко и так получит срок за убийство Луизо Акерблум, если его поймают. Принадо обязательно послать через Интерпол Депешу коллегам в ЮАР но прежде он должен вывести Виктора Мабашу за пределы страны. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Валандер позвонил в одну из туристических контор Мальмё и навел справки о возможных авиамаршрутах до Лусаки в Замбии. Виктор Мабаша объяснил, что в Южную Африку его без визы не пустят, а вот для въезда в Замбию ему, как гражданину Швеции, виза не требуется. Деньги на перелет до Замбии дальше через Зимбабву и Ботсвана у него есть, а границу Юарон перейдет где-нибудь в неохраняемом месте. Туркантура в Мальме предложила несколько вариантов. В конце концов было решено, что Виктор Мабаши вылетит в Лусаку рейсом замбийских авиалиний. Стал быть, Валандер должен снабдить его фальшивым паспортом. На практике задача была спряжена. Не только с большими сложностями, но и с сильнейшими угрызениями совести. Подделывать паспорт в собственном полицейском управлении равнозначно профессиональной измене. И то, что Виктор Мамбаша клятвенно обещал уничтожить этот паспорт, как только пройдет в Замбии паспортный контроль, на душе у Валандра спокойнее не стало. В тот же день потребовал Валандр, сжечь Валандер купил дешевый фотоаппарат и сделал несколько паспортных фотографий. Нерешенным оставался лишь один вопрос. Каким образом Виктор Мабаша пройдет шведский паспортный контроль? Даже будь у него шведский паспорт, с технической точки зрения подлинный, не отмеченный у пограничников в компьютеризованных перечнях, лиц, подлежащих задержанию, все равно... Риск непредвиденных случайностей был огромен. После долгих раздумий Валандар решил провести Виктора Мабашева в Мальме через терминал судов на воздушной подушке. Надо снабдить его билетом первого класса, тогда посадочный талон более-менее гарантирует, что паспортный контроль не станет им интересоваться без особой нужды.